стороны шумные, колдовское зелье, Юное бездумное, пьяное веселье. Софочки да любочки, а в придачу к ним Кофточки да юбочки, сигаретный дым. Софочки да любочки, а в придачу к ним Кофточки да юбочки, сигаретный лим <связь> Улица портовая, горе и отрада Годы моей юности даль По ней прошли, и теперь о прожитом Сожалеть мне надо, про ошибки первые Детские мои. Не о том жалею я, Что промчалась тройкой вдаль по этой улице, Прогремела бойко Мне вдогонку бросится Поздно за тобой От меня уносится Колокольчик твой Мне вдогонку бросится Поздно за тобой От меня уносится колокольчик твой стороны шумные, колдовское зелье, Юное, бездумное, пьяное веселье. С да любочки, а в придачу к ним Кофточки да юбочки, сигаретный дым. Сопочки до да ѓубочки, а в предачу клин. Кувточки до да ѓубочки, сигаретни дим.